Ева. Квартира Велфрида Дезерта была как раз напротив картинной галереи на Корк-стрит. Являясь единственным представителем мужской половины аристократии, пишущим достойные печати стихи, он выбрал эту квартиру не за удобство, а за уединенность. Однако его берлога Была обставлена со вкусом, с изысканностью, которая свойственна аристократическим английским семействам. Два грузовика со всяким хламом из хемпширского имения старого лорда Мэллиона прибыли сюда, когда Уилфрид устраивался. Впрочем, его редко можно было застать в его гнезде, да и вообще его считали редкой птицей. Он занимал совершенно обособленное положение среди молодых литераторов, отчасти благодаря своей репутации постоянного бродяги. Он сам едва ли знал, где проводит время, где работает. У него было что-то вроде умственной клаустрофобии, страх быть стиснутыми людьми. Когда началась война, Только что окончил Итон. Когда война кончилась, ему было 23 года. И не было на свете молодого поэта старее, чем он. Его дружба с Майклом, начавшись в госпитале, совсем была замерла, и внезапно возобновилась, когда Майкл в 1920 году вступил в издательство Дэндби и Винтера на Блейк-стрит. Холланд-Гарден. Стихи Вилфрида вызвали в новоиспеченном издателе буйный восторг. После задушевных бесед над стихами поэта, ищущего литературного пристанища, была одержана победа над издательством, уступившим настоянием Майкла. Общая радость от первой книги, написанной Вилфридом, и ставший первым изданием Майкла, увенчалась свадьбой Майкла. Лучший друг и шафер. С тех пор Дезерт, насколько умел, привязался к этой паре. И надо отдать ему справедливость. Только месяц назад ему стало ясно, что притягивает его не Майкл, а фляж. Дезерт никогда не говорил о войне и от него нельзя было услышать о том впечатлении которое сложилось у него и которое он мог бы выразить так я столько времени жил среди ужасов и смертей я видел людей в таком непрекрашенном виде я так нещадно изгонял из своих мыслей всякую надежду что у меня теперь никогда не может быть ни малейшего уважения к теориям, обещаниям, условностям, к морали и принципам. Я слишком возненавидел людей, которые копались во всех их умствованиях, пока я копался в грязи и крови. Иллюзии кончились Никакая религия, никакая философия меня не удовлетворяют слова, слова и только слова. Я все еще сохранил здравый ум, и не особенно этому рад. Я все еще, оказывается, способен испытывать страсть, еще могу скрипеть зубами, могу улыбаться. Во мне еще сильна какая-то окопная честность, но искренно ли она, или это только привычный след былого, я не знаю. Я опасен, но не так опасен, как те, кто торгует словами, принципами, теориями, всякими фанатическими бреднями за счет крови и пота других людей. Война сделала для меня только одно — Научила смотреть на жизнь, как на комедию, смеяться над ней. Только это и остается. Уйдя с концерта в пятницу вечером, он прямо пошел к себе домой и, вытянувшись во весь рост на монашеском ложе 15 века, скрашенном мягкими подушками и шелками 20-го, Он закинул руки за голову и погрузился в размышления. «Так дальше жить я не хочу. Не хочу». Она меня околдовала. Для нее это пустое, но для меня это ад. В воскресенье я покончу со всем этим. Перси. Хорошее место. Аравия. Хорошее место. Много крови и песка. Фляжа не способна просто отказаться от чего-нибудь. Но как она запутала меня. Обаянием глаз, волос, походки, звуками голоса, обаянием теплоты, аромата, блеска, Перейти границы? Нет, нет, нет, это не для нее. А если так, то что же тогда? Неужели я буду присмыкаться перед ее китайским камином и китайской собачонкой и томиться такой тоской, такой лихорадочной жаждой из-за того, что я не могу целовать ее? О, Лучше снова летать над немецкими батареями. В воскресенье, в воскресенье... Чего же женщина любит затягивать агонию? И ведь повторится то же самое, что было сегодня днем. Как нехорошо с вашей стороны уходить теперь, когда ваша дружба мне так нужна. Оставайтесь, будьте моим ручным котенком, вылшит... О, нет, нет, нет, дорогая, раз навсегда надо покончить с этим, раз навсегда, и я покончу, кляну, с Богом. Когда в этой галерее, где дан приют всему британскому искусству, так случайно в воскресное утро встретились двое перед елой вдыхающие аромат райских цветов, там, кроме них обоих, Было еще шестеро подвыпивших юнцов, забредших сюда явно по ошибке, служитель музея и парочка из провинции. Все они, по-видимому, были лишены способности замечать что бы то ни было. Кстати, встреча эта действительно казалась совершенно невыразительной. То, что двое молодых людей из разочарованного круга общества, обмениваются уничтожающими замечаниями по адресу прошлого. Дезерт своим уверенным тоном, улыбкой, светской непринужденностью никак не выдавал сердечной боли. Фляж была бледнее его и интереснее. Дезерт твердил про себя – Никакой мелограммы, только не это. А Фляр думала, если я смогу заставить его всегда быть вот таким обыкновенным, то я его не потеряю, в потому что он не уйдет без настоящей вспышки. Только когда они во второй раз оказались перед Евой, Вилфрид проговорил. Не знаю, зачем вы просили. при цифлярах. Я делаю глупость, что даю себя на растерзание. Я вполне понимаю ваши чувства. Я для вас вроде экземпляры эпохи Мин, с которым вам жалко расставаться. Но я вряд ли гожусь для этого. Вот и все, что остается сказать. — Говорите, Вилфрид. — Ну вот. Мы расстаемся. Дайте лапку. Его глаза, красивые, потемневшие глаза, трагически противоречили улыбающимся губам. И Фляр, запинаясь, сказала. — Вилфрид, я не знаю, дайте мне. «Мне слишком тяжело, когда вы несчастны. Не уезжайте. Может быть, я... может быть, я тоже буду несчастна. Но я сама не знаю». Горькая мысль мелькнула у Дезерта. «Она не может меня отпустить. Не умеет». Но он проговорил очень мягко. «Не грустите, дитя мое». Вы забудете все это через две недели. Я вам что-нибудь пришлю в утешение. Почему бы мне не выбрать Китай, не все ли равно куда ехать. Я вам пришлю настоящий экземпляж для китайской коллекции, более ценный, чем вот этот. Вы меня оскорбляете. Не надо. Страстно, — сказала Флер. Простите, я не хочу сердиться. хотите. Послушайте. Зачем повторять все сначала? А кроме того, я все время с пятницы думаю об этом. Мне ничего не надо, Фляр. Только благословите меня и дайте мне руку. Фляр спрятал руку за спину. Это слишком оскорбительно. Он принимает ее за хладнокровную кокетку, за жадную кошку, играя, терзает мышей, которых и не собирается есть. «Вы думаете, я сделана изо льда?» — спросила она и прикусила верхнюю губу. «Так нет же, нет». Дезерт посмотрел на нее. Его глаза стали совсем несчастными. «Я не хотел задеть ваше самолюбие», — сказал он. «Оставим это фляжа. Не стоит». Фляр отвернулась и устремила взгляд на Еву. «Такая здоровая женщина, беззаботная, жадно вдыхающая полной грудью аромат цветов, Почему бы не быть такой вот беззаботной, не срывать все по пути? Не так уж много в мире любви, чтобы проходить мимо, не сорвав, не вдохнув ее. Убежать, уехать с ним на восток? Нет, конечно, она не способна на такую безумную выходку. Но, может быть, не все ли равно? ни одного из них не любишь по-настоящему? Из подопущенных белых век сквозь темные ресницы фляж видела выражение его лица, видела, что он стоит неподвижной статурой. И вдруг рассказала вы сделаете глупость, если вы едете. Подождите. И не прибавив ни слова, не взглянув, она быстро ушла, а дезерт стоял, как оглушенный перед Евой жадно рвущие цветы.